Глава 53. Линь шла спокойным шагом. Асфальт, шедший в гору улицы Шетульс-Бакен, холодил подошвы, смягчая боль. Эндорфины из организма улетучивались. Ей нужен был отдых. Всё тело болело, будто по нему проехался трактор. Болела спина в том месте, где пёс бросился на неё всем своим весом, как во время демонстрации клуба «Правит Клаб» Против порнографии, когда ей было шестнадцать лет, а полиция разгоняла протестующих ударами дубинок по почкам. Такие же боли в суставах и лёгкая тошнота, хотя прохладный вечерний воздух приятно гладил тело. Она свернула на тропинку между деревьями в сторону мыса Хундуден. Она не знала, сколько пройдёт времени, пока кто-нибудь заметит горящую лодку и надпись. Но она не могла ждать. Ей нужно было двигаться, как бы ни болело тело, двигаться, чтобы собраться с мыслями. Она не хотела показываться на глаза никому, ни единому человеку. Хотела просто исчезнуть. В покой и тишину. Домой, к маме, к мылу и воде. Куда-нибудь, где ей не надо будет думать. Возле короткого пешеходного моста, протянутого аркой над каналом, было совершенно пусто. Одинокий фонарь распространял слабый свет, и поблескивал в чёрной воде. Она быстро прошла через мост и снова исчезла, шагнув из света в тень. Попыталась различить дорогу дальше, которая виднелась в свете ресторана Юргардсбрун, но не разглядела там такси. Она сознательно держалась в стороне от пешеходной дорожки, шла по траве, перебегала, пригнувшись между кустами. Весь район вокруг канала на острове юргордан был таким пустынным и полным покоя, что она дёрнулась почувствовав за спиной движение. Спряталась за большим дубом, подумала сначала, что это животное, но поняла, что это человек. Услышала ритмичные звуки бегущих ног. Бегон трусцой. Шаги приблизились. Мужчина поравнялся с ней, увидел, кивнул и побежал дальше. Потом совсем как в кино. Когда кто-то вдруг видит что-то неожиданное, повернулся опять к ней, побежал вперед, опять оглянулся. Единственное, что было видно, так это тёмное лицо, скрытое капюшоном. «Чёрт, не мог бы ты просто бежать дальше», — подумала она. «Хоть раз в жизни можно дать мне передышку?» Ей совсем не хотелось ни с кем разговаривать. «Это ты или не ты?» Мужчина стоял и смотрел на неё. Что он хочет сказать? Она застала в напряжении, готовая бежать. «Ты ведь Лин? Это ведь ты помощница Рикарда?» «Или коллега, я имею в виду». Голос прервался. Он был не похож на тренированного бегуна трусцой, но голос запыхавшегося показался и знакомым. Он подошел ближе. Он намедленно отступил, и не сводя с него глаз, и не имея намерения подпускать его ближе. «О, извини, ты же не видишь моего лица». «Это я, мы виделись Стэн Хоффман, из группы, которая работает с профилированием преступников». «Мы как-то встретились в столовой». Он откинул капюшон, чтобы показать лицо, и она сразу его узнала. С удивлением смотрела на него. «А ты что тут делаешь? Ты тут живешь?» «Нет, моя зарплата еще не достигла такого высокого уровня. Пройдет немало времени, пока появятся деньги для жилья в таком районе». Он улыбнулся ей и продолжал. «Я только что припарковался, чтобы тут побегать. Прекрасное место для Моциона». Она посмотрела на его кожаные туфли и брюки от костюма. «Да, я не успел переодеться в спортивные но решил, что прогуляюсь к месту, где была поднята тревога, раз уж всё равно поблизости. По крайней мере, посмотрю, что происходит на дорожках, идущих от восточной части Юргардена. Но если ты считаешь, что я странно одет, то посмотрела бы ты на себя. Ты выглядишь, будто восстала из мёртвых. Что случилось?» Он смотрел на её грязные волосы, Запекшуюся кровь на лбу, окровавленную майку, испачканные травы брюки и босые ноги. Стэн Хоффман, кажется, считал ситуацию высшей степени примечательной и повторил вопрос, чтобы подчеркнуть свое удивление. «Как ты себя вообще чувствуешь на самом деле? Ты знаешь, что все тебя ищут? Рик, Артерик и вся сеть и полиция. Тревогу подняли о двойном убийстве и похищении, а ты вот стоишь тут». На Юргардене, перепачканной, вся в крови, будто бы только что вернулась из окопов Вердена. Лина упорно смотрела в землю. Какое облегчение. Значит, они живы. Тело начало дрожать, и ей не под силу было остановить эту дрожь. Она дошла до той грани, за которой ее власть над собой закончилась. Стэн Хоффман рядом с ней продолжал говорить спокойным голосом, но она ничего не слышала. Ей пришлось обхватить себя руками, чтобы держать себя в руках. Стэн Хоффман видел, как её трясёт, не знал сначала, что делать, но потом положил руки ей на плечи. Всё кончилось. У меня тут рядом машина. Поедем ко мне, переоденешься и помоешься. Чашка горячего чая с мёдом вернёт тебе баланс. Потом позвоним твоим коллегам, когда ты придёшь в себя. Она дала повести себя по тропинке рядом с каналом, шла с опущенной головой, будто ей не хватало сил выпрямиться. «Мне бы нужно позвонить Риккорду Эрику». Он держал руку на ее плече и твердым голосом сказал. «Всему свое время. Сначала мы займемся тобой. У них сейчас и так дел по горло. Мы позвоним им из моего дома. Я тут живу не так уж далеко. Успеешь отдохнуть и собраться силами». Она сначала хотела протестовать, но потом сдалась. «Так приятно было хоть на короткий момент» переложит решение на кого-то другого. Они молча шли к парковке у еврейского театра. Плеск воды под мостом Юргенсбрун принес ощущение покоя. Она увидела пару хохлатых уток с примечательными, как у панков, прическами. Дальше у моста стояла машина Стэна Хоффмана, двумя колесами на тротуаре. Он открыл дверь на стороне пассажира, и она опустилась на сиденье они успели проехать китайское посольство и технический музей, прежде чем он что-то сказал. Ты убежала из дома у мыса Блокусудан, о котором шла речь в поднятой тревоге, или как ты туда попала? А насчет того, что тебя похитили, Рикард думал, что ты на острове Смола, Дарья. Он повернулся к ней, когда никаких ответов на его вопросы не последовало. Она уже спала, прислонив голову к окну.